Глава вторая. К счастью, по Аустерлицкому мосту проезжают повозки. Неизвестность для Жана Вальжана кончилась. По счастливой случайности для этих людей она еще длилась. Он воспользовался их нерешительностью. Для них это было потерянное время, для него — выигранное. Выйдя из заворот, он пошел по почтовой улице в сторону ботанического сада. Козетта начала уставать. Он взял ее на руки и понес. Ему не встретилось ни одного прохожего. Уличные фонари не были зажжены, так как светила луна. Он ускорил шаг. Быстро дошел он до горшечной фабрики Гобле. На фасаде которой была отчетливо видна освещенная луной старинная надпись. Здесь фабрика Гобле и сына, прохожий покупать спеши, горшки, тазы, котлы, кувшины — все предлагаем от души. Оставив позади себя ключевую улицу и фонтан Сен-Виктор, он направился вдоль ботанического сада по сбегающим вниз улицам до набережной. Здесь он оглянулся. Набережная была пустынна, улицы были пустынны. Никто за ним не шел, он облегченно вздохнул. Он дошел до Аустерлицкого моста. В ту пору еще взимали мостовую пошлину. Жан Вальжан подошел к будке сборщика и протянул су. — С вас полагается два су, — сказал старый инвалид. — Вы несете ребенка, хотя он сам может ходить. Платите за двоих. Жан-Вальжан уплатил, досадуя, что его переход через мост привлек чье-то внимание. Беглец должен проскользнуть незаметно, как уж. Одновременно с ним по мосту проезжала большая повозка, направлявшаяся также к правому берегу. Это было кстати. Он мог пройти весь мост, скрываясь в ее тени. На середине моста у Козетты затекли ноги. Ей захотелось пойти самой. Он спустил ее на землю и повел за руку. Перейдя мост, он заметил вправо от себя дровяные склады и направился к ним. Чтобы дойти до них, надо было пересечь довольно обширное, открытое и освещенное пространство. Жан-Вальжан не колебался. Преследователи, видимо, потеряли его след, и он считал себя в безопасности. Правда, его искали, но погони за ним Не было. Между двумя деревянными складами, обнесенными стеной, затерялась зеленая дорога. Она была узкая, темная, словно нарочно созданная для него. Прежде чем ступить на нее, он оглянулся. С того места, где он стоял, ему виден был Аустерлицкий мост во всю его длину. Четыре темные тени только что появились на мосту. Тени эти направлялись от ботанического сада на правый берег. Эти четыре тени были его четыре преследователя. Жан Вальжан задрожал, как пойманный зверь. В нем брезжила надежда, что эти люди, быть может, еще не успели взойти на мост, в то время, когда он, держа кузетту за руку, пересекал освещенное пространство и не заметили его. В таком случае, если, углубившись в маленькую, лежавшую перед ним улицу, ему удастся достичь дровяных складов, огородов, полей и пустырей, они будут спасены. Ему показалось, что он может довериться этой тихой улочке. Он пошел по ней.